Лариса стояла и смотрела, а еще отметила, собирает все, что нужно. Надо же, даже носки положил. «Я все равно узнаю, где ты будешь», — сказала Лариса. «Не узнаешь. Я так спрячусь, что ты меня никогда не найдешь». У нее уже звонко стучало в висках. На затылке лежала тяжелая плита и давила, давила. Лариса пошла в комнату и легла. «Пусть делает, что хочет», — подумала она. Даня, протащив сумку по коридору, вышел на лестничную площадку. Она слышала, как хлопнула дверь. «Вот дрянь!» — вслух сказала она. Потом не выдержала и вышла в коридор. Подошла к двери и посмотрела в глазок. «Никого!» Закрыла дверь и вернулась в комнату. Прошло десять минут. Лариса не следила за временем специально, просто часы висели на стене, напротив дивана. В дверь позвонили. Она встала и пошла открывать. Данька ломился в дверь руками, ногами, долбил и кричал «Мама, мама, пусти меня!» «Но что, вернулся?» — спросила она. «Ты ведь не хотела меня пускать!» — крикнул он. «Я случайно дверь закрыла. Сам виноват. Не надо было уходить. Устроил тут представление. Ты не хотела меня пускать! Не хотела меня пускать!» — повторял Данька. «Перестань молоть чушь! Заходи уже!» «Я все равно уйду!» — буркнул он. «Через 10 дней». «Почему через десять?» Он не ответил. Пошел в свою комнату. Лариса опять легла, закрыла глаза. Слышала, как дверь в комнату Дани то открывается, то закрывается. Надо было встать и пойти обедать. Время, режим. Лариса заставила себя подняться. Подошла к комнате сына. На двери скотчем была прилеплена бумажка с надписью «Конки» корявыми печатными буквами. Не входить, не беспокоить. Лариса постучалась. «Что?» — откликнулся Даня. «Иди обедать», — сказала в дверь Лариса, «и разбери сумку». «Ты мне поможешь?» — спросил сын, распахнув дверь. «Давай вместе». Он хотел помириться. Лариса видела, что Данька расстроен. «Да нет, сам собрал, сам разбирай, не сделала шаг навстречу она». «В этом...» Они тоже были разные. Данька взрывной, но отходчивой. А Лариса долго помнила обиду и не умела прощать. Ни сразу, ни потом. В последний раз она обиделась на сына сильно. День прошел хорошо. Данька прилично себя вел, даже включился в игру. Придумать шутливые рифмы. Ёлка, пчелка, мишка-коротышка, сосулька-крохотулька. Вечером поужинал, без напоминания почистил зубы, лег вовремя. Лариса по случаю удачного дня налила себе бокал вина. Сидела на кухне, цедила вино, курила, читала книжку. Как обычно, пошла посмотреть, как там Даня. Уснул, не уснул, не сдернул ли одеяло. Он засыпал, а Лариса стояла, смотрела и думала, а все-таки он симпатичный мальчик. И глазки хорошие, умненькие. Вырос быстро. Вон уже какая ножище, а был совсем крохотный. Она расчувствовалась и наклонилась его поцеловать. Данька увернулся, дай и поцелую попросила она. — Нет, — сонно сказал он, — от тебя плохо пахнет. Мне не нравится. — От мамы пахнет, значит, плохо, — обиделась Лариса до слез. — Ну ладно, если тебе противно, больше не подойду. И каждый раз, наклоняясь к Дане, вспоминала этот момент. Он разложил вещи из сумки. Но она опять сорвалась. Футболки лежали в шкафу мятые, карандаши разбросаны по столу. А ведь только вчера порядок навела. Выбросила бумажки, все рассортировала. Пластилин отдельно, кисточки отдельно. Данька свалил все в одну кучу. Лариса собрала то, что только что разложил Даня, и вывалила на середину комнаты. Убери нормально. «Не буду». «Будешь». Лариса держала в руках полотенце, им и ударила. Данька от неожиданности даже не заплакал, схватился за больное место и стал покачиваться из стороны в сторону. «Прекрати, ныть, убери!» — велела Лариса. «Не буду!» Данька продолжала раскачиваться. «Прекрати так делать, слышишь?» Немедленно взвилась в истерике она. Только вчера Даша, выпучив глаза, рассказывала, что по телевизору показывали детский дом. «А там...» Детки в кроватках раскачиваются, стоят и качаются из стороны в сторону. «Бедненькие», — говорила Даша, — «я так плакала, когда смотрела».